Глава вторая В рекламном отделе компании «Кредо» царили шум и веселье. Дверь была приоткрыта, и я еще из коридора услышала доносившиеся из кабинета голоса, как мужские, так и женские. Заглянув в кабинет, я увидела оживленную картину. Вокруг одного из столов сгрудились несколько человек, что-то бурно обсуждая. Прямо на столе. Вытянув стройные ноги в черных брюках и ожесточенно жестикулируя, сидела девушка с пышной копной медно-рыжих волос и что-то возбужденно объясняла собеседникам, щелкая пальцами. Все явно были увлечены происходящим. Девушка, отчаявшись что-то доказать, крутанулась на столе в полоборота и, схватив компьютерную мушку, быстро защелкала ее. На экране замелькали картинки. Фотографии, сменявшие друг друга с потрясающей быстротой. Все это время девушка продолжала что-то комментировать. «А ты уверена, что у нас получится?» Недоверчиво спросил молодой парень с хвостиком русых волос. «Паша!» — с укором ответила ему девушка. «Не получается только у того, кто ничего не делает». «Не знаю, не знаю!» Со скепсисом покачала головой совсем юная девушка в очках закрученными в тугие баранки косичками скрепленными деревянными палочками как то слишком натуралистично а мне нравится произнес миловидный парниша в яркой рубашке и по модному изудранных джинсах очень неожиданная подача не уверен что нас поймут правильно высказал свое мнение прилицанный мужчина интеллигентного вида в очках слишком уж неординарно «Даже вызывающие. «А что, ты предлагаешь серую банальщину?» Презрительно скривилась рыжая девушка. «От нас ждут нестандартных решений и новых ходов. Мы должны постоянно быть в теме, Вадик. А мы опять клепаем скучные шаблоны. Извините, тогда делайте без меня!» И девушка, соскочив со стола, порывисто двинулась к двери, соблазнительно виляя округлыми бедрами обтянутыми черными брючками. Она на ходу вытащила из пачки сигарету и, буквально вылетев в коридор, чуть не сбила меня с ног. — Ой! — испуганно ойкнула она, отпрянув. — Извините, пожалуйста! — Пожалуйста! — улыбнулась я. — Не подскажете, как мне увидеть Викторию Суханову? Извиняющийся взгляд девушки сменился на удивленный. Это я! — чуть помедлив произнесла она. «А мы знакомы?» «Нет, не знакомы. Но я очень хочу познакомиться, потому что весьма рассчитываю на вашу помощь, Вика». «Да, конечно», — закивала Суханова, все еще не опомнившись от удивления. «Вы, наверное, из ракеты. Насчет презентации? Так я уже разговаривала с Тамарой Юрьевной. Ролик будет готов к семнадцатому числу, как мы и договаривались». «Нет». «Я не из за ракеты», — призналась я. «И даже не знаю, кто такая Тамара Юрьевна. И ролик мне не нужен. Я по поводу вашей подруги, Ирмы Лингард». «Вы что-то знаете о ней?» Виктория моментально встрепенулась. «Где она?» Не успела я ответить хотя бы на один вопрос. Как Виктория вдруг подозрительно насторожилась. «А вы, собственно, кто?» Спросила она, облегчив мне задачу, поскольку ответить на это мне было проще всего. Но Виктория тут же задала следующий. «Вы знаете, где Ирма?» «Я частный детектив. Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я занимаюсь расследованием исчезновения Ирмы. Где она, я пока не знаю. И думаю, что вы можете оказаться очень ценным свидетелем по этому делу». а Протянула Виктория с каким-то то ли облегчением от того, что я не преступница, то ли с разочарованием от того, что я ничего не знаю о местонахождении ее подруги. Однако она сразу повеселела и стала явно дружелюбнее. «Простите, а можно еще один вопрос?» «Пожалуйста. Кто вас нанял, если не секрет, конечно?» «Нет, не секрет. Меня наняла мама Ирмы». Она очень беспокоится за свою дочь. — Так я и думала, — кивнула Виктория. — Простите, что вы думали? — Что ее муженька-жаба бы задушила на частного детектива. — Подумаешь, жена пропала, зато денежки целы, — презрительно дернула плечом Вика. — Разве Виктор Шмелев такой жлоб? — удивленно спросила я. — Еще какой, — фыркнула Суханова. Он только притворяется порядочным семьянином, а на деле – просто самовлюбленный эгоист до мозга костей. Мне он таким не показался, – осторожно заметила я. «Вы его просто не знаете!» – категорически махнула рукой Виктория, оглядываясь по сторонам и принимая задумчивый вид. «Где бы нам поговорить?» – пробормотала она. «Здесь везде народ. Знаете что?» «Пойдемте в курилку?» «Та да, все-таки поспокойнее. Да и за сигареткой разговор веселее идет. Хотя веселиться здесь особо не из-за чего». «Это верно», — согласилась я. «Пойдемте. Правда, я не курю, но внимательно вас выслушаю». Виктория повела меня в конец коридора. Там мы завернули за угол и спустились по короткой лестнице вниз на три ступеньки. Здесь находился запасной выход, пространство перед которым было оборудовано под курилку. Правда, весьма незамысловато. Собственно, все оборудование составляли два потертых колченогих стульчика до да пары больших жестяных банок из-под кофе, стоявших на батарее центрального отопления. Виктория запрыгнула на подоконник и закурила. Я осталась стоять, прислонившись к батарее. «Я, правда, не совсем понимаю, чем могу быть вам полезной!» Глубоко затянувшись, развела руки в сторону Виктория. «Давайте сразу поговорим конкретно о вчерашнем вечере», — предложила я. «А дополнительные вопросы я задам вам чуть позже». «Хорошо», — охотно согласилась Виктория, тряхнув красноватыми прядями волос. «Значит, мы с Ирмой еще на прошлой неделе договорились...» что в среду после работы зайдем в кафе. Тут у нас недавно открылось одно неплохое местечко. Я там уже была пару раз. Хотела Ерму пригласить. Что за местечко? Достав блокнот, уточнила я. Кафе «Эльф». Это через два квартала отсюда, на углу Мирной и Советской. Там просто потрясающие маринованные грибочки и котлеты по-киевски отличные. Я все у них уже перепробовала. Так вот, мы договорились, что подъедем туда к половине седьмого. Я еще около шести позвонила Ирме, чтобы напомнить и узнать, не изменилось ли у нее что-то в планах. И она сказала, что уже собирается и скоро выходит. Я спокойно отправилась в кафе. На чем? На всякий случай уточнила я. Пешком пошла. Недоуменно пожала плечами виктории «Я же говорю, здесь всего два квартала ходу!» «Хорошо, хорошо!» — кивнула я. «Просто я подумала, что зимой далеко не все любят ходить пешком. Продолжайте, пожалуйста!» «Ну, я пришла первой, как и ожидала. Ирме все-таки гораздо дольше добираться. К тому же час пик, пробки. Словом, поначалу я не слишком беспокоилась. Сделала заказ на свой вкус». Я-то уже знаю, что именно в этом кафе заслуживает особого внимания. Но когда часы показали без пятнадцати я все-таки позвонила Ирме. Ее телефон не отвечал. Я подумала, что, может быть, она в транспорте не слышит звонка. Через пару минут я снова позвонила. Она опять трубку не берет. Когда она не появилась и в 7, я опять ее номер набрала. Теперь уже абонент оказался недоступен. Я, конечно, была весьма озадачена и решилась даже позвонить ей домой. Но муж Ирмы сказал, что дома ее нет. Тогда я заволновалась не на шутку. Знаете, просто не знала, что делать. То вскочу с места, то опять сяду. Заказ уже давно принесли, а я прыгаю туда-сюда и чувствую себя круглой дурой. Потом я все-таки запихнула в себя полпорции. Почти насильно и ушла из кафе. Было уже восемь вечера. Снова ей позвонила и домой, и на сотовый. Сотовый ее по-прежнему отключен, а дома все тот же сердитый муж. Позже, правда, Екатерина Михайловна подъехала. Я с ней поговорила. Она сказала, что останется у кафе ждать Ирму. Я покрутилась-покрутилась на улице и решила ехать домой. Что мне еще оставалось делать? Помочь ей ничем не могла, а мне утром на работу. Я посоветовала Екатерине Михайловне утром пойти в милицию. Правда, я еще по всем больницам звонила вечером, когда дома оказалась. И Екатерина Михайловна сказала, что они тоже туда позвонят. Всю ночь я проворочилась, так толком и не уснула, утром на работу пошла. Я просила Екатерину Михайловну позвонить мне сразу же, как только станет что-то известно. Значит, так ничего и не выяснилось, раз она к вам обратилась, со вздохом заключила Виктория. В этот момент под лестницей появился красавчик в яркой рубахе и драных джинсах. «Викуль, ну ты что так психанула-то?» Обратился он к коллеге, подсаживаясь рядом с девушкой на подоконник и легонько подталкивая ее в бок. «Подумаешь, кто-то не согласен». «Разногласия существует всегда. Это же нормальный рабочий процесс». «А ну вас всех!» — эмоционально махнула рукой Виктория и схватила еще одну сигарету. «Опять мы сляпаем халтуру. Клиенты будут губы кривить, а по башке я одна получу». «Ну, можешь мне тоже по голове настучать, чтобы не так обидно было!» Миролюбиво улыбнулся парень, закуривая. «Хватит дуться, пойдем». Нам сегодня еще пыхтеть целый день, а завтра за звездную ночь приниматься. Нам через три дня им ролик сдавать». «Я пока не могу», — уже спокойнее ответила Виктория. «У меня серьезный разговор», — и указала движением головы на меня. Парень скользнул по мне взглядом, как мне показалось довольно равнодушным, и кивнул мне из вежливости. «Ладно», — покидая свое место, произнес он. Только сразу приходи, как освободишься. А то мы не успеем. — Хорошо, — пообещала Виктория и повернулась ко мне. — Значит, последний раз вы общались с Ирмой по телефону вчера. Около шести часов вечера, правильно? — спросила я, глядя в блокнот. — Совершенно верно, — подтвердила Виктория. — А виделись вы когда? Суханова наморщила лоб. — Так... По-моему, еще на прошлой неделе. Да, точно, в прошлый четверг. В доме офицеров проводилась выставка ювелирных украшений. И я пригласила Ирму заехать туда посмотреть. Она поклонница ювелирных украшений? Полюбопытствовала я. Так интересно же! непонимающе уставилась на меня Виктория. Это новая коллекция Рич. Почему бы и не посмотреть? Всегда нужно быть в теме. Виктория Суханова, по всей видимости, относилась к людям, которые стремятся быть в теме всегда и во всем. Учитывая ее динамичный ритм жизни и поиск новизны и ощущений, можно было понять, почему с консервативным Виктором Шмелевым у них установилась стойкая взаимная неприязнь друг к другу. Тут в коридоре появилось юное создание с косичками. За ней шел мужчина в очках. Тот, у кого возникли принципиальные разногласия с Викторией по поводу заказанного проекта. — Ты же не куришь, Вадик! И ты тоже, Анечка! — с сарказмом заметила Виктория. — Мы пришли сказать! Возвращайся, Вика! — хором произнесла эта пара, улыбаясь. — Рома нашел удачный компромисс! — добавил парень. — Я же сказала Роме, что сейчас занята! «Вернусь, как только освобожусь», — с досадой сказала Вика. «Неужели несколько минут нельзя потерпеть без меня?» «Без тебя скучно», — улыбнулась девушка, протягивая Виктории розовый листок, на котором фломастером был намалеван симпатичный смайлик с комичной рожицей, выражающей страдания от тоски по отсутствующей коллеге. «Ладно, ладно», — махнув рукой, улыбнулась в ответ Суханова. «Идите, я скоро буду». «Извините, ради бога!» – приложила она руки к груди, обращаясь ко мне, когда парочка покинула курилку. «Я же говорю, здесь постоянно кто-нибудь ходит. Конечно, удобнее было бы поговорить у меня дома, но я там окажусь только вечером». «Не стоит тянуть до вечера», – заметила я. «Если у вас еще есть время, лучше мы все-таки закончим нашу беседу». «Да есть, есть!» «Они и без меня вполне управятся. Просто им в лом работать. Вот они и подлизываются», — фыркнула Виктория, но было видно, что внимание коллег еле стит. Не успела я открыть рот, чтобы задать следующий вопрос, как в коридоре вновь замаячил парень в яркой рубахе, на сей раз в компании русоволосого парня с хвостиком. «Да вы что, сговорились?» — сердито прикрикнула на них Виктория. «Что вы все шатаетесь туда-сюда? У меня важный разговор, деловой, вас не касающийся. Если начальник отдела вышел по делам, вся работа сразу должна встать?» Парни, посмеиваясь, отошли в сторонку и закурили, периодически бросая на нас любопытные взгляды. «Ну их!» — поморщилась Вика. «Не обращайте внимания! Вот лишу я их премию к Новому году!» Тогда они перестанут по курилкам отираться. Последнюю фразу Виктория произнесла громче, чем предыдущие. Парни не стали долго задерживаться и, затушив сигареты, ретировались. — Вы такой строгий руководитель? — сдерживаю улыбку, спросила я. — Не-а, нисколько! — махнула рукой Виктория. — Вот они и пользуются. А потом я с ними всегда на равных общаюсь. Хотя они и моложе меня. Они даже не подозревают, что мне уже 28, думает, что я их ровесница, не без гордости добавила она. Выглядела Виктория впрямь очень моложаво, хотя и коллеги ее были не намного младше. По моим меркам, им было примерно 24-25, что в моем понимании мало чем отличается от 28. В сущности, «У нас отличная, молодая и креативная команда», – заключила Виктория. «И я очень рада тому, что здесь работаю». «Ирме нравится ее работа?» Я попыталась вернуть разговор в нужное русло. «Сложный вопрос», – протянула Суханова. «С одной стороны, она жаловалась мне на то, что сильно устает, и это правда. Да и вообще, кому может нравиться такая работа?» Там же скукотище смертное. Я бы и дня не выдержала, работая с бумажками в отделе кадров. Вы, кажется, учились вместе? Да, мы закончили факультет социологии, но мне этого показалось мало, и я освоила многие новые компьютерные программы, да еще и курсы дизайнеров закончила. Владею фотошопом, корел-дро, готовлю оригинальные рекламные проекты. Мне это интересно. Хочу и в институт кинематографии поступить. Правда, для этого мне придется в Москву ехать. Ну, или в Питер. Ну и что? Что меня здесь держит? Всегда нужно стремиться вперед. Я и Ерме много раз говорила, что ты киснешь в своей конторе, но она упертая такая, ретроградка жуткая. В этом смысле они с мужем два сапока пара. Вцепилась в свой отдел мертвой хваткой. «Никак ее не сдвинешь!» «Я ей говорю, у тебя детей нет, куча возможностей, вся жизнь впереди, что-то зациклилось на том и том же. Поехали вместе!» Но она и слышать об этом не хотела. «Но ей, наверное, куда труднее, чем вам было сорваться с места и уехать в Москву, ведь она замужем!» Осторожно сказала я. Виктория снова поморщилась. «Замужем!» В сторону буркнула она. Ей от своего муженька ноги делать нужно было. И как можно скорее. Я смотрю, вы с Виктором друг друга не жалуете? Прямо заметила я. Не жалуем! Не стала кривить душой Виктории. Я даже больше могу сказать, мы с ним друг друга не переносим. Я до сих пор не понимаю, что Ирма в нем нашла. Но он весьма привлекательный мужчина и, по-моему, очень семейный, и к жене относится хорошо», высказала я свое мнение. «Это зависит от того, с какой стороны посмотреть», подняла палец Виктория. «Я же говорю, он законченный эгоист и страшный домостроевец. Всегда хотел, чтобы Ирма плясала под его дудку, а она взрослая свободная женщина и может распоряжаться собой по своему собственному усмотрению». Последнее категоричное утверждение Вика сопроводила решительным жестом, рубанув ладонью по воздуху. Я не стала ничего комментировать, сделав очевидный вывод, что ментально Виктория Суханова и Виктор Шмелев диаметрально противоположны друг другу. А вот что представляет собой Ирма Лингард, мне по-прежнему было не совсем понятно. Не вырисовывался пока что характер Ирмы в моей голове. Ее портрет так и оставался незавершенным. Мужа своего Ирма заранее предупредила о том, что собирается встретиться с вами в кафе? Спросила я. «Понятия не имею!» — закрутила головой Виктория. «Как они вообще живут вместе?» «Ой, ну как вообще можно жить с таким занудой?» Виктория аж подпрыгнула на подоконнике. «Вика, я вас прошу отвечать непредвзято» а взглянуть на ситуацию объективно, — настойчиво сказала я. — Ирма счастлива со своим занудным мужем? — Не знаю, — чуть подумав, выдохнула Виктория. Во всяком случае, разводиться она с ним не собиралась. Но мне кажется, ей все же было с ним скучно. — Что и неудивительно, — не удержалась она, чтобы не добавить оценочную реплику от себя. — У нее был любовник? — в лоб спросила я. Виктория посмотрела на меня с удивлением. «Я задаю такие вопросы вовсе не из любопытства», – пояснила я. «Мне кажется, вы недооцениваете серьезность ситуации. Ваша подруга пропала, исчезла внезапно и при странных обстоятельствах. Вполне вероятно, что она попала в беду. И вы, как ее подруга, должны постараться выдвинуть какие-то предположения, основанные. На правдивых фактах, а не на эмоциях, о том, что с ней могло случиться. А вашу взаимную неприятность с супругом Ирмы лучше задвинуть на задний план. В данной ситуации мы все союзники. Если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ваша подруга нашлась. Я говорила намеренно жестко, утомленная эмоциональностью и субъективизмом Сухановой. Та вмиг посерьезнела и даже, кажется, испугалась, выслушав мою обличительную тираду. «Но я, конечно же, заинтересована!» Быстро закивала она, убирая пальцами за уши пряди волос на висках. «Разве я не отвечаю на ваши вопросы? Просто я говорю откровенно так, как думаю». «Это превосходно, и за эту откровенность я вам весьма признательна». Немного смягчилась я. А теперь давайте перейдем к фактам. Итак, повторяю свой вопрос. У Ирмы есть любовник? Она никогда не говорила мне об этом. Отрицательно покачала головой Виктория. Хотя Ирма вообще человек закрытый. Знаете, я бы не удивилась, если бы у нее кто-то появился. Только не упрекайте меня опять в предвзятости. Но думаю, Ирма поделилась бы со мной этим только в том случае, «Если бы все это зашло очень далеко». «В каком смысле далеко?» Поинтересовалась я. «Ну, если бы она всерьез решила развестись с мужем. Ирма такой человек. Она вряд ли стала бы заводить роман, чтобы просто развеяться. У нее все всегда было серьезно и основательно. Поэтому, кстати, может быть, она и хранила верность мужу? Мужчины же всегда чувствуют». Легко ли женщина относится к интимной связи или начнет обременять партнера претензиями и тянуть его в ЗАГС? Значит, Ирма нелегко относилась к любовным связям и стала бы настаивать на узаканивании отношений, случись у нее роман на стороне? Уверена, что так бы все и было, подтвердила Виктория. И знаете что? Она неожиданно замолчала и задумалась. «Что? О чем вы подумали, Вика?» Поторопила я ее. «Ирма в последнее время была какая-то немного странная». Вика поиграла кистью руки в воздухе. С одной стороны, как будто рассеянная, а с другой, она казалась беспричинно счастливой. Не такой, как обычно, а словно у нее произошло что-то очень хорошее. Такой она была, когда еще только встречалась со своим Виктором. То есть вы все-таки предполагаете роман? На сто процентов утверждать не могу, но основания для такого предположения у меня есть. Правда, не прямые. А вы попробуйте поговорить с кем-нибудь на работе. Вдруг это кто-то из ее коллег. Она же мало куда ходила. А все из-за мужа. Вот вы опять скажете, что я на него наговариваю. Начала она снова. А он ей запрещал даже со мной встречаться. Я всегда говорила, что ему нужно было восточную женщину брать в жены, покорную рабыню. Ему волю дай, он бы на Ирму поранжу надел и в доме запер. Значит, роман был возможен с коллегой по работе. Фильтрую мысли на характеристики, даваемую Виктории Шмелеву, оценила я ситуацию и сделала пометку в блокноте. «Да, но я ничего не знаю!» Тут же открестилась Суханова. «А с мамой своей Ирма поделилась бы, если бы такое и впрям случилось? Как вы думаете?» Спросила я ее подругу. «С Екатериной Михайловной?» Виктория изумленно уставилась на меня и расхохоталась. «Да вы что! Никогда в жизни!» «Почему?» «Она же все-таки мама, близкий человек!» которая, как мне кажется, очень любит свою дочь. «Любить-то она ее любит», усмехнулась Виктория. «Но она жуткая паникерша, и еще ей очень важны внешние приличия. Если бы Ирма рассказала ей нечто подобное, она сразу бы схватилась за сердце и легла умирать. Потому что как ей теперь людям в глаза смотреть? А Ирма носилась бы вокруг мамы с таблетками» и чувствовала себя последней дрянью из-за того, что загоняет мамочку в могилу. «Понятно», — кивнула я. «Значит, их отношения не назовешь доверительными?» «Доверительными их уж точно не назовешь», — согласилась Вика. «Хотя теплыми, да». Ирма относилась к матери с почтением, а Екатерина Михайловна к ней с опекой, порою, на мой взгляд, чрезмерной. Итак, «Ирма и Виктор вместе жили нормально, хотя и несколько скученовато, Принялась я вслух подводить предварительные итоги беседы с Викторией. Настроение у вашей подруги было приподнятым и мечтательным. Вчера, кроме как на встречу с вами, они больше никуда не собирались, так?» Я посмотрела Сухановой прямо в глаза. Та подумала и вынуждена была признать, что все именно так. «Кроме вас у нее есть подруги? Не обязательно в Тарасове?» «Близких нет», – сразу же ответила Виктория. «А вне Тарасова я вообще никого не знаю». На работе у нее не было никаких неприятностей. Может быть, в недавнем прошлом. «Нет, насколько мне известно, там у нее все было хорошо. Ее даже вроде бы должны были повысить. Ирма еще очень этому радовалась». «Ваша подруга хотела стать матерью?» «Нет», – тут же сказала Вика. «Во всяком случае, не мечтала. Она, конечно, планировала иметь детей в будущем, но не в самом ближайшем. Да и зачем торопиться? У нее вся жизнь еще впереди». «В этом смысле у нее не возникало проблем с мужем?» «Если вы о медицинских аспектах, то, по-моему, нет. Ирма ничего такого не говорила». А если вы о проблемах взаимопонимания говорите, то Виктор и здесь спел себя авторитарно и эгоистично. Он-то хотел детей. Значит, и Ирма должна была хотеть и подчиняться его желаниям. Вика, вы сами, как я понимаю, замуж не собираетесь, посмотрела я на Суханову. Я? Девушка округлила глаза. Да вы что? У меня еще вся жизнь впереди. «Я понимаю», – улыбнулась я. «А что такого?» – задрала подбородок виктории «Разве это преступление?» «Ни в коем случае. Это ваше право. И я не собираюсь вас за это подвергать остракизму. У меня, кстати, тоже нет детей, и, возможно, не будет. Каждый выбирает свой собственный жизненный путь». «Замечательно, что вы с пониманием относитесь к таким вещам. Горячо поддержала меня Виктория. «Вы не хотели бы вступить в наш коллектив? Мне кажется, у вас получилось бы генерировать необычные идеи». «Нет, спасибо. Я довольна своей профессией», – улыбнулась я. «Жаль», – вздохнула Виктория. «А то я бы могла рекомендовать вас на свое место после того, как поступлю в кинематографический. Подумайте, у нас очень интересно». И зарплата, кстати, неплохая. Очень вам признательна. Но мне хватает на жизнь. И у меня свое представление об интересной работе». «Зря, зря!» — продолжила Виктория, оттопырив пухлую губку. «Но если надумаете, можете звонить?» «Обязательно. К тому же, думаю, нам еще предстоит не раз встретиться в процессе этого дела. ирмата то не нашлась». «Можете всегда на меня рассчитывать!» Серьезно кивнула Виктория. «Только я уже сказала все, что знаю!» «Ладно, до свидания!» Попрощалась я и пошла к выходу. Виктория спрыгнула с подоконника и, отряхнув брюки, двинулась к своему кабинету.